Глава шестнадцатая Расположившись в хозяйском кабинете, я села в кресло, приосанившись. Дарл не спешил сходу вываливать на меня документы и просить тут же покрыть все долги. Он удобно устроился в кресле напротив и потянулся кубку с вином, принесенным нарой по просьбе герцога. Я смотрела на него и опасалась, что разговор может затянуться. Делегант явно никуда не торопился и обрадовался, что мы покинули компанию карлота А уж я как обрадовалась избавиться от общества свекрухи. Даже дышать стало легче. Я впервые посетил графство Чилтон лично и не мог не заметить, что территории пребывают в плачевном состоянии. Не поймите превратно, леди Джослин, но мне есть чем сравнить. Капитан, очевидность, блин, как будто у меня глаз своих нету, ей-богу понятное дело что графство в упадке но я в этом мире совсем недавно и физически не могу все исправить так быстро как хотелось бы герцог бейфорд я понимаю что вы были несколько шокированы увиденным я нервно забарабанила пальцами по столу чем привлекла внимание мужчины тут же осеклась и сжала ладонь в кулак поверьте в том нет моей вины когда родителей не стало и опеку над сестрами чилтон взял на себя колдер все покатилось по наклонной «Думаю, не мне вам рассказывать об азартной натуре мужа Луэлла. говорила я самоуверенно и четко, глядя прямо ему в глаза. Вдруг опешила и невольно открыла рот, когда увидела, как кубок в руке мужчины покрывается инием. «Впервые я вот так увидела проявление настоящей магии и обалдела. Для герцога же ничего необычного не случилось. Он просто охладил вино». «Хотите сказать, что именно Колдер довел графство до такого состояния?» Отпила он внимательно наблюдая за моей реакцией, а я наблюдала за тем, не прилипнут ли его губы к краю бокала. «Не прилипли и не исчез. Именно так», — подтвердила я. «Но разве герцог Эдгар Бизли не озабочен плачевным положением вашего графства?» наш герцог озабочен лишь своим благосостоянием он никогда лично не приезжает мы платим дан через посыльного его брови удивленно взметнулись вверх после моего признания знаете леди джослин я не имею права вмешиваться в дела вашего графства но если могу чем то помочь и подался вперед заглядывая мне прямо в душу да мурашек пробрала от этого завораживающего взгляда благодарю вы очень добрый и четкий мужчина Но в помощи я пока не нуждаюсь. Скоро разберусь со всеми делами, и графство расцветет, как в прежние времена. Не могу я сейчас пустить кого-то в гущу событий и рассказать всю правду. Есть риск провести остаток жизни в столичной темнице. Слишком много скелетов в шкафу, чтобы довериться незнакомцу. Пусть и такому привлекательному. Герцог хитро заулыбался, и его глаза заблестели ярче. Кажется, я сделала только хуже и распалила в нём нешуточный интерес. У вас упрямый нрав и много решительности, юная леди Чилтон. Думаю, так скоро, как этого хочет матушка Колдера, вам мужа не найти. Это типа комплимент, да? Учитывая, как мило улыбается Дарл, именно так. Но сомнительно, если честно. Поверьте, матушка Карлотта ничего не решает. Реальность далека от ее фантазий. Я замуж вовсе не собираюсь. По крайней мере, до тех пор, пока народ моего графства не станет жить как прежде. Парировала я серьезным видом, но в конце не удержалась и улыбнулась мужчине. Мы могли бы оставить разговор о моей личной жизни и приступить к обсуждению долгов. Вот уж где самый наболевший вопрос крылся. Даррелл не воспротивился, кивнул и отставил кубок, разложил передо мной бумаги, где указывались суммы и имена кредиторов. Я стала молча изучать документы и поняла, что не ошиблась в подсчетах. В общем, 500 миллионов. А еще указывали сроки возврата. Если их нарушить, будет начисляться пеня. «Вы в силах погасить долги, леди Джослин?» Задал он вопрос, которого я так боялась. «К сожалению, нет. Пожалуй, я плечами. Весь долг мне не осилить. Только 200 миллионов я могу сегодня погасить». Сложно было в этом признаваться, но выхода нет. «Завтра я еще продам скакуна за сто миллионов. Скажите, кредиторы могут дать мне больше времени и отсрочить окончательную дату расчета. Вцепилась я в герцога полным мольбы взглядом. «Ради вас я постараюсь решить этот вопрос». Смело стивился делегант, и у меня на душе полегчало. «Сейчас очень важно выиграть время. Буду крайне благодарна за такую поддержку». Протянула ему через стол руку и вновь быстро осеклась. «Здесь ведь не принято скреплять договоры с девушкой рукопожатием». «Я тоже буду очень благодарен, если вы посетите мою поместье в качестве гости. Встал он с места и навис горой над столом. «О, как! На свидание приглашает!» «Значит, я не ошиблась в первом впечатлении. Понравилась знаменитому герцогу малышка Джослин». «Что ж, значит, сходим в гости с Нарой и Бентоном, раз ему так хочется». «Буду с нетерпением ждать приглашения». Ответила елейным тоном и тоже встала с места, но для того, чтобы достать из сейфа деньги. Пересчитывать он не стал, сложил всё в кейс и задержался у выхода. Схватился за ручку двери и обернулся. «Рад знакомству, Джослин. Не думал, что у Колдора такая прекрасная подопечная. Зря он вас от всех прятал». И вышел из кабинета, оставив меня с приятным послевкусием после этого разговора. «Но нельзя очаровываться раньше времени». Я немало в прошлой жизни шишек в любви набила. В этой такого точно не допущу.